Главные мифы о DevOps Как и любое другое, трансформирующее и разрушающее стереотипы движения, DevOps часто не понимают или неверно трактуют. Вот самые частые мифы о DevOps. DevOps заменяет собой Agile. DevOps абсолютно совместим с Agile. DevOps является логичным продолжением методики Agile, которая появилась на свет в 2001 году, потому что сегодня мы знаем, что на самом деле определение сделано действует не тогда, когда разработчик заканчивает создавать код. Напротив, код сделан, когда он прошел все тесты и работает, как задумано. Обратите внимание, что Agile не является предпосылкой к освоению методики DevOps. DevOps заменяет ITIL. Хотя многие могут считать DevOps отсылкой к ITIL, информационная библиотека IT, или ITSM, менеджменту IT-услуг, DevOps и ITIL вполне совместимы. ITIL и ITSM остаются лучшими описаниями процессов, лежащих в основе IT-эксплуатации, а также описывают множество возможностей, необходимых для поддержания рабочего потока DevOps. Чтобы добиться более быстрого времени разработки и более высокой частоты развертывания, ассоциирующихся с DevOps, многие области из процессов, описанных в ITIL, требуют автоматизации, особенно в том, что касается изменений, конфигураций и релизов. Так как мы также нуждаемся в быстром обнаружении и восстановлении системы в случае сервисного инцидента, области ITIL, посвященные дизайну услуг и управлению инцидентами и проблемами, остаются такими же актуальными, как и раньше. DevOps означает отсутствие Ops. Иногда DevOps неправильно трактуют как No Ops, то есть IT-поддержка полностью исключается. Однако, если быть более точным, DevOps возлагает большие ответственности на разработчиков при внедрении кода и поддержании уровня сервиса. Это вряд ли значит, что отдел разработки берет на себя большое количество обязанностей отдела IT-сопровождения. Чтобы обеспечить быстрое производство, и повысить эффективность разработчика, методика DevOps требует высокой автономности работы отдела IT-сопровождения. Другими словами, вместо того, чтобы разработчики передавали запрос на обслуживание и ждали, пока отдел поддержки закончит работу, многие из действий должны быть автоматизированы, так чтобы разработчики могли сделать это самостоятельно, то есть имели особые тестовые среды, среды для разработки и так далее. подходит только для программного обеспечения с открытым исходным кодом. Хотя многие истории успеха DevOps случились в организациях, использующих программное обеспечение вроде стека LAMP, компании применяют модели DevOps, используя Microsoft Net, SAP и даже COBOL, приложения, запущенные на мейнфреймах и микропрограммах HP LaserJet. Принципы DevOps универсальны и практически не зависят от того, каким средством вы их применяете. Некоторые из моделей DevOps имеют особые технологические требования, например, возможность поддержки автоматического тестирования, которые чаще встречаются в программном обеспечении с открытым исходным кодом. DevOps — это лишь создание инфраструктуры как кода или автоматизация. Хотя многие из моделей, описанных в этой книге, требуют автоматизации, DevOps также требует от команды наличия общих целей и равного распределения обязанностей по всей цепочке IT-ценностей. А это уже не просто автоматизация. DevOps подходит только для стартапов и единорогов. DevOps подходит для всех организаций, которые хотят увеличить скорость потока запланированной работы по разработке и в то же время поддерживать ее качество, надежность и безопасность для клиентов. Мы убеждены, что девопс даже более важны для лошадей, чем для единорогов. В конце концов, как говорит Ричард Фостер, из 500 лучших компаний по версии Fortune 1955 года, 87% уже не существуют. В 1958 году срок существования компаний был около 61 года, сейчас 18. Мы знаем, что тенденции к снижению в итоге проявляются во всех IT-компаниях. Тем не менее, большая часть крупных IT-организаций найдет тысячи причин, почему для них DevOps не подходит и его невозможно внедрить. Одно из главных возражений будет состоять в том, что единороги, например, Google, Amazon, Twitter, Etsy, такими родились. Другими словами, единороги родились, применяя DevOps. В действительности, практически каждый единорог DevOps был когда-то лошадью и сталкивался со всеми лошадиными проблемами. Amazon до 2001 года использовал Абидос для доставки контента, и в итоге эту систему стало настолько проблематично и опасно поддерживать, что Вернер Фогельс, технический директор Amazon, трансформировал всю организацию и создал сервисную архитектуру. Twitter столкнулись со сложностями, используя систему по работе с клиентами Ruby on Rails в 2009 году, и начали многолетний проект, который позволил создать новую архитектуру и заменить негодную систему. LinkedIn спустя шесть месяцев после удачного IPO в 2011 году столкнулись с настолько проблематичными развертываниями, что им пришлось на два месяца заморозить некоторые функции. Это позволило им модернизировать все необходимые компьютерные среды, систему релизов и архитектуру. Etsy в 2009 году, согласно Майклу Рэмбатси. столкнулись с тем, что они жили в море собственных инженерных отбросов. Разбираясь с проблематичными развертываниями и огромным техническим долгом, они согласились провести культурную трансформацию. Facebook в 2009 году находился в переломной точке с проблемами с производительностью инфраструктуры. С трудом выдерживая рост числа пользователей, релизы новых кодов стали невероятно опасными, персонал постоянно увольнялся. Джей Парих, и Педро Канахаунти начали собственную кампанию по трансформации системы, чтобы снова добиться безопасных развертываний. Проще говоря, все единороги когда-то были лошадьми. DevOps — это о том, как любая лошадь может стать единорогом, если захочет. И список организаций, придерживающихся методики DevOps, постоянно растет. В сфере финансового обслуживания. BNI Mellon, Bank of America. World Bank, Paychex, Nationwide Insurance, в сфере ритейла, The Gap, Nordstrom, Ray, Macy's, GameStop, Target, в сфере высшего образования, Сеттон-Хилл-Юниверсити, Канзас-Стейт-Юниверсити, Юниверсити-Оф-Бритиш-Колумбия, среди правительственных учреждений UK.gov, департмент оф хомленд Security, Кристофер Литл сказал, Если и есть что-то, что ненавидят все лошади, крупные IT-организации, так это слушать истории о единорогах, приверженцах девопс. Что странно, так это то, что и лошади, и единороги — это один вид. Просто единороги — это лошади с рогами.